Да, чудовищное преступление свершилось, и почти год Юрген сохранял отчаянный нейтралитет, но его сердце отказывалось быть нейтральным, ведь на весы была брошена судьба цивилизации. Война началась в разгар летнего сезона. Диксилент был полон. В то время его самым близким другом была резкая старая дева с расстроенными нервами, которая уже тридцать лет преподавала английский язык в одной из нью-йоркских школ. День за днем, после убийства эрцгерцога, они следили за тем, как в мире все выше вздымаются волны крови и опустошений. Тонкие красные ноздри миссис Крейн трепетали от негодования. Ее старые серые глаза переполнял гнев, Подумать только, подумать только, ибо из всех англичан самую высокую и вдохновенную любовь к Альбиону питают американские дамы, преподающие его благородный язык. Юджин также был верен. В присутствии миссис Крейн он сохранял на лице выражение печали и сожаления, но его сердце выбивало военный марш на ребрах. В воздухе звучали волынки и флейты. Он слышал призрачный рокот больших пушек. «Мы должны быть беспристрастны», — говорила Маргарет Леонард. «Мы должны быть беспристрастны». Но ее глаза потемнели, когда она прочла известие о вступлении Англии в войну, и горло у нее задергалось, как у птицы. Когда она подняла глаза от газеты, они были влажны. «О, Господи!» — сказала она, — «Теперь пойдут дела». «Малыш Бобс», — взрывяло Шеба, — «да благословит его Бог, а ты заметила, где он намерен занять позиции?» Джон Дорси Леонард отложил газету и перегнулся от визгливого, всхлипывающего смеха. «Господи, Боже ты мой!» — задыхался он, — «пусть-ка эти разбойники только сунутся!» Они сунулись. Все это идущее на убыль лето Юджин метался между школой и Диксилендом, не в силах в упоение неминуемой славы укоротить свои горцующие ноги. Он жадно поглощал мельчайшие новости и летел поделиться ими с Леонардами или с Мисс Крейн. Он читал все газеты, которые ему удавалось раздобыть, и ликовал, потому что немцы терпели поражение за поражением и отступали повсюду. ибо из этого хаоса газетных сообщений он извлек твердую уверенность в том, что гунам приходится плохо. В тысячах мест они с визгом бежали от английской стали под Монсом, молили французов о пощаде на Марне, отступали здесь, отходили там, панически улепетывали еще где-то. Потом, в одно прекрасное утро, когда им полагалось быть у Кёльна, они оказались под стенами Парижа. Они бежали не в ту сторону, мир потемнел. Он тщетно пытался понять и не мог. Избрав неслыханную стратегию непрерывных отступлений, немецкая армия подошла к Парижу. Это было что-то новое в искусстве ведения войны. Собственно говоря, только через несколько лет Юджин наконец полностью осознал что и в немецких армиях, по-видимому, все же кто-то иногда сражался. Джон Дорси Леонард хранил спокойствие. «Погоди», — говорил он убежденно, — «погоди, сынок, старик Джоффр знает, что делает. Он этого ждал. Теперь он заманит их туда, куда надо было». Юджин только удивлялся, по каким тонким соображениям французскому генералу могло понадобиться, чтобы немецкая армия Подошла к Парижу. Маргарет подняла от газеты тревожные глаза. — Положение, по-видимому, очень серьезно, — сказала она. «Да, — Да-да. Она на мгновение смолкла, волна страстного гнева захлестнула ей горло. Потом она добавила тихим дрожащим голосом. — Если Англия погибнет, мы все погибнем. — Да благословит ее Бог, — возобила Шема. «Да благословит ее Бог, Джин! продолжала она, похлопав его по колену. «Когда я сошла тогда на ее милую, старую землю, я не могла сдержаться. Мне было все равно, что обо мне подумают. Я встала на колени прямо в пыли и притворилась, будто завязываю шнурок. Но знаешь ли, ее мутные глаза блеснули сквозь слезы. Я никак не могла с собой совладать. Да благословит ее Бог!» Знаешь, что я сделала? Я наклонилась и поцеловала землю. Крупные клейкие слезы катились по ее красным щекам. Она громко всхлипывала, но продолжала. Я сказала, это земля Шекспира, и Милтона, и Джона Китса, и клянусь Богом, главное, что это и моя земля. Да благословит ее Бог, да благословит ее Бог». Слезы тихо струились из глаз Маргарет Леонард, ее лицо было влажно, говорить она была не в силах, все они были глубоко расстроганы. «Она не погибнет», — сказал Джон Дорси Леонард. «Тут и мы скажем свое слово. Она не погибнет? Вот погодите». Воображение Юджина пылал неизменный образ двух великих рук, слившихся над океаном в нерушимом пожатии, цвели зеленые поля и развертывал в спирали сказочный Лондон. Могучий, волшебный, древний, романтический лабиринт старинных многолюдных улочек, высокие, почти смыкающиеся над головой дома. Лукуловские яства, напитки и безумные властные глаза гения, горящие в толпе чудаковатых оригиналов. Вместе с войной появилась и литература колдовского очарования войны. Маргарет Леонард давала ему такие книги одну за другой. Это были книги о молодых людях, о молодых людях, которые сражались за то, чтобы своею кровью омыть мир от зла. Своим вибрирующим голосом она читала ему сонет Руперта Брука. «Когда поду, то думай обо мне лишь так». А вложив в его руку экземпляр студента под ружьем Дональда Хэнка, она сказала, «Прочти это, мальчик, ты будешь потрясен. На этих юношей снизошло озарение». Он прочел это и многое другое. На него снизошло озарение. Он стал членом этого рыцарского легиона. Юный Галахид Юджин, копье праведности. Он отправился граалить. Он десятками писал мемуары, в которые скромно, с юмором, с английской сдержанностью высшей закалки вкладывал все, что переполняло его чистое сердце истинного крестоносца. Иногда он доживал до блаженных дней мира, лишившись либо руки, либо ноги, либо глаза, укороченный. Но облагороженный, иногда его последние светозарные слова бывали записаны накануне атаки, в которой он погибал. Затуманившимися глазами читал он опилок своей жизни и упивался своей посмертной славой, особенно когда доходил до своих последних слов, записанных и объясненных его издателем. потом свидетель собственной мужественной кончины уронил три жаркие слезы на свое юное сраженное в цвете лет тела и честь и радость пасть за отечество